Второе предисловие. Май 1834 года. Пишу я для какой-нибудь сотни читателей. И из тех несчастных, милых, очаровательных, совершенно нелицемерных, совершенно ненравственных существ, которым я хотел бы угодить, я знаю не более одного или двух. Я не придаю никакого значения тому, чтобы заслужить уважение как писателю тех, кто привык лгать. Подобным богато одетым дамам надлежит читать счета своей кухарки и модного сочинителя проповедей, зовется ли он Масильоном или госпожой Некер, чтобы иметь возможность поговорить о них с теми серьезными женщинами, которые руководят общественным уважением. И надо заметить, что таким прекрасным чином во Франции всегда жалуют тех, кто становится верховным жрецом какой-нибудь глупости. «Были ли в вашей жизни несчастливые полгода из-за любви?» — сказал бы я тому, кто захочет прочесть эту книгу. Или же душа ваша не испытывала в жизни иного несчастья, кроме мысли о судебном процессе? Или о том, что на последних выборах вас не выдвинули в депутаты? Или о том, что в последний сезон на водах в Эксе вас сочли менее остроумным, нежели обычно? Тогда я продолжу свои бестактные вопросы и спрошу вас, прочли ли вы в текущем году какое-нибудь из тех дерзких произведений, которые заставляют читателя задуматься? Например, Эмилия Жанжака Руссо? Или шесть томов Монтеня? А если вы никогда не были несчастны из-за этой слабости сильных душ? Если у вас нет противоестественной привычки думать во время чтения? Книга эта вызовет у вас раздражение по отношению к автору, ибо она заставит вас заподозрить, что существует некое счастье, о котором не знаете вы, но о котором знала мадемуазель де Спинас.